Ноут издал звук загрузки, и я с радостью всмотрелась в экран, чтобы понять, что файл оказался поврежден, и вместо русских букв на меня смотрели какие-то иероглифы. «Да чтоб тебя!» Я в сердцах хлопнула крышкой. «Да как вообще так люди работают? Это же с ума сойти можно. Если ты еще раз его прикончишь, то Артем откажется его чинить». В зал вплыла Маша. Именно что вплыла со своим огромным животом. Девушка временно перекрасилась в ярко-рыжий цвет. огромная грудь теперь не помещалась ни в одну кофточку и торчала веселой горкой. Маша здорово набрала и теперь походила на свежий пончик. Но даже образ пузатого пухляша ей безумно шел. Она была такая счастливая, такая летающая, что посторонние не догадывались, что творится у нее внутри. А я знала, знала и про слезы по ночам, и про бессонные одинокие вечера. Ведь частенько она их проводила со мной. «Ну что ты опять так на меня смотришь? Не стоит меня жалеть, сто раз говорила. Лучше бы в гости пришла».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 «Я просто устала, сегодня было много работы». Она, с сожалением вздохнула, затем, как по мановению волшебной палочки, вытащила из-за спины поднос с пирожками и водрузила его на стол. Машка сразу же оживилась. «Ничего себе! Да вы меня тогда ста килограммов доведете. Я же лопну скоро. И так ни в одну вещь не влезаю. А Артем не разрешает мне по торговым центрам ходить». Она надула пухлые губки, но руками уже тянулась к пирожкам. «А в фемани?» Тетя покачала головой.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 В пути мы были какой-то самый бесконечный месяц в моей жизни. Месяц внутренней агонии, сомнений, информационного детокса. Связи с миром не было, а из кают Артем нас не выпускал. Меня мутило все это время, поэтому я и не рвалась наружу. Маша с Кириллом меня тоже посещали нечасто, так как у мальчика тоже случилась морская болезнь. Артем израсходовал на нас годовой запас таблеток от укачивания и был совершенно не рад этому обстоятельству. Тем не менее, медленно, но уверенно мы добрались до конечного пункта.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 Кому теперь принадлежит этот офис?» Мысли снова вернулись к Максиму. Я вышла на улицу и позволила зимнему ветру обнять меня. Он был холодный, обжигал щеки. На секунду мне показалось, что это сильные мужские руки стискивают мое лицо в ладонях и целуют. Я облизала губы. От всех этих представлений лишь обветриться можно. Поэтому я достала вишневый бальзам и щедро нанесла на губы. Все равно целовать некому. И как Маша справляется со всем этим?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 Возможно, тогда и воспоминания, и мысли о том, как бы все могло быть, покинут меня. Покинут, и я смогу идти дальше. Казалось бы, он погиб, разбился, но внутри бунтовало решительно все, словно я ошибаюсь. У меня не было интернета, не было телефона. Старенький ноутбук был оснащен лишь информационной системой, при помощи которой я писала юридические памятки. Я несколько раз спрашивала Артема, как так вышло, что произошла авария, но он каждый раз отмалчивался. Не говорил он и о смерти Макса и его помощника. Маша вообще как-то раз заявила, что чувствует, что они живы, что все будет хорошо. Мне не хватило духу признаться ей в том, что я с ней согласна. Совершенно иррациональное чувство, как и все, что произошло с нами за это время. На тропинке показался силуэт мужчины, и на секунду я нервно вжалась в скамейку, на которой сидела. Но это был всего лишь Артем. Как только он приблизился, я поняла, что что-то произошло. «Мирослава Илларионовна...» Мне нужно с вами поговорить. Мы так и не перешли грань делового общения. Он не просил, а я и не настаивала. Несмотря ни на что, я была его работой. «Так говорите, что произошло?» Он немного помялся, и я заметила в его взгляде что-то новое. Страх? Замешательство? Может, лучше зайдем в дом, не будем говорить здесь? Все-таки прохладно на улице. Он определенно чего-то боялся, но мысли о том, что дома сейчас Маша и тетя, меня не вдохновляли. Я не хотела разговора при них, о чем бы он ни был. «Нет, мы поговорим здесь». Я похлопала рядом с собой по скамейке, но Артем не сдвинулся с места. Это напрягло меня еще больше. «Мирослава Илларионовна, скорее всего, нам скоро придется вернуться в Москву. Я ждала эту новость, знала, что рано или поздно это произойдет. Мы все ждали, но в чем проблема? Я лишь вопросительно подняла бровь. Дело в том, что нас засекли. Через меня. Я думаю, что это один из кредиторов, но есть шанс, что он настроен не причинять вам вреда».